Это ужасно. Я не могла говорить с тобой о детях, о том, как мне тяжело, что Оссу больше не живет с нами, и как я боюсь того дня, когда Мария тоже уйдет, а потом Линда. Я думала, ты будешь меня презирать. Ты, наверное, сейчас меня презираешь, ну и пусть. Как я хотела бы снова стать молодой, только чтобы у меня была несчастная любовь.